Пасеку брали ночью. Мишка провел вместе с дедом возле пчел так много времени, что сумел выставиться экспертом даже в глазах десятника Егора, промышлявшего в молодости бортничеством. Боярич настолько зловеще красочно описал, как достанется нападающим, если пасечник успеет опрокинуть несколько ульев, что Егор продержал свой отряд в лесу не просто до темноты, как советовал Мишка, а до самой полуночи, пока взрослые родники разбирались с семейством пасечника. Отроки быстренько позытыкали леткие ульи в пучками соломы и только после этого вздохнули с облегчением. Однако радость их оказалась преждевременной. Возникла совершенно неожиданная проблема с транспортом. Герасим, которого взяли с собой в качестве проводника, сообщил, что на пасеке есть достаточно телег, чтобы погрузить все ульи. Пчел, оказывается, возили с места на место, в зависимости от сроков цветения тех или иных растений. Это значительно облегчало задачу, с собой взяли только табунок тягловых лошадей. Но на пасеке Ратницев ожидал сюрприз, вследствие технического прогресса развивавшегося на землях боярина Журавля. Все повозки оказались параконными фургонами. Не ездили так на Руси в XII веке. Если груз был тяжелым или требовалась скорость, то лошадей запрягали гусем одну позади другой и передние колеса у телег были значительно меньше в диаметре, чем задние, чтобы не упирались в саму телегу при поворотах. Отроки растерянно топтались возле чудных повозок, рассматривая в свете факелов высоко поднятую платформу, совершенно одинаковые передние и задние колеса и одинокое дышло, торчащее посередине вместо привычной пары оглоблей. Подошедшие поторопить отроков ратники тоже было задумчиво заскребли в затылках, но быстренько сообразили привлечь для консультации пасечника. Пасечник, презрительно кривясь разбитым лицом и время от времени сплевывая кровью, принялся объяснять дикарям правила пользования цивилизованным средством транспорта, причем настолько явно подчеркивал свое интеллектуальное превосходство, что чуть не заработал еще несколько зуботычин. Спасла его от мордобития только краткость лекции. Отсталые ратницы разобрались с технической проблемой всего после нескольких пояснительных фраз. Провозились почти до рассвета, и не столько из-за сложностей с непривычной запряжкой, сколько из-за нехватки транспорта. На пасеке обнаружился немалый запас меда и воска, причем меда стоялого, многолетней выдержки. Такую добычу бросить было просто невозможно, а увести не на чем. Пузатые бочонки с медом и круги воска величиной с тележное колесо весили немало и требовали места. А еще ведь и на винокурню наведаться собирались толковали так и сяк, скребли в затылках и бородах. Фадей Чума в сердцах даже предложил нагрянуть, выпить сколько получится, а потом все поджечь. Обидно было так, что еще раз отлупили, придравшись к какой-то ерунде, все мужское население пасеки. Но даже это не помогло. Подходящих объектов для отведения души было всего трое. Сам пасечник, его брат и старший сын. Остальные бабы да дети. Решение пришло, когда Мишка вспомнил о мандате боярина-журавля. «Как будто я сам приказываю». Самого пергамента у него с собой не было, но все пятеро ратников десятника Егора щеголяли в трофейных шлемах и сидели на трофейных лошадях с клейном, повторяющим рисунок на печати – журавль, держащий в клюве извивающуюся змею. Мишка предложил Егору изобразить из себя журавлевских дружинников и именем боярина мобилизовать в ближайшей деревне весь имеющийся транспорт, заодно и с возницами. Ну не могли же в деревне знать всех дружинников в лицо. Быстренько опрошенный Герасим подтвердил, что подобное требование дружинников, хотя и не является повседневной практикой, но сильно удивить никого не должно. Во всяком случае, староста спорить с дружинниками не решится, и объяснять ему, зачем понадобились телеги, вовсе не требуется, наоборот. В ответ на неуместное любопытство требовалось лишь рявкнуть построже, да обозвать пообедней. Мишке план представлялся вполне реальным, но ратники, боевиков не смотревшие и авантюрных романов не читавшие, сомневались в успехе очень сильно. Ко всему прочему, Егор, хоть и являлся грозным рубакой, характером был упрям и к лицедейству не склонен. Положение спас ратник Арсений. Как Мишка стал догадываться, Арсений вообще исполнял во втором десятке роль мозгового центра. Он взялся изображать старшего группы журавлевцев. Остальным ратникам было велено помалкивать, а исключение сделали только для Фадея Чумы. Ему поручалось в нужный момент орать, ругаться и, если потребуется, распускать руки, но в меру, не увлекаясь. Отрокам не досталось даже роли массовки. Им предписывалось ждать в лесу, чтобы ни один случайный наблюдатель не заметил, что по журавлевским землям таскаются два десятка сопляков, почему-то в доспехах, но без взрослого пригляда. Время тянулось медленно, нервишки поигрывали, и Мишка, чтобы отвлечься, завел разговор с Герасимом. «Как думаешь, Герась, обойдется миром?» «Да куды они денутся-то? Новоселы же! Даже в Атишии не стали перед дружинниками кочевряжиться, а там-то старожилы живут, вольные даже сатанинской печати на себе не носят». «Какой-какой печати?» – заинтересовался Мишка. «Да вот, будь она проклята!» Герасим задрал рукав на левой руке. «Всех, кто здесь издавна не живет, как скотину клеймят, да еще пугают, что любого, кто с журавлевских земель сбежит, это заклятие заживо сгноит. Только отец Моисей сказывал, что святая молитва у этого заклятия силу отнимает, так что бояться не надо, но все равно боязно как-то». Мишка даже не расслышал последних слов Герасима, вздрогнув, словно увидел не человеческую руку, а ядовитую змею. На запястье у парня синела татуировка из семи цифр, как у узников гитлеровских концлагерей. Оказалось, что это совсем разные вещи, видеть подобное на телеэкране, через полвека после событий, или на живом человеке здесь и сейчас. Ядряноть. Это уже даже и не гулаг, а, а свинцем какой-то. Ну, предшественник, счастлив твой бог, что у тебя в этот раз дома не оказалось. Но я до тебя доберусь, падла. Сдохну, но доберусь. «У меня еще получше, чем у других», — продолжал между тем Герасим. «Охотникам-то можно туда-сюда ходить, а если пахарь или иной кто, кому на месте сидеть положено, то не приведи Господь далеко от своего места стража попасться. Стражники-то ни имени, ни занятия не спрашивают, а сразу на печать смотрят. Сказывают, что самое начало заклятия им говорит, где ты живешь, и разрешено ли тебе далеко от дома отходить». Что-то вроде удостоверения личности. Первые цифры, наверное, указывают место жительства и род занятий. Вот почему не бегут, дело не только в стражниках. Впрочем, а вдруг особой нужды бежать нету? Так вот подорваться, не зная куда и где осядешь, чем прокормишься, да еще с семьей, причина серьезная нужна. Только если уж совсем не в моготу. «Слушай», – прервал Мишка Герасима, – «а как тут вообще живется?» Что строго, что воли нет, что православную веру попирают, это я уже понял. А как? Ну, велики ли подати, сильно ли работами всякими утруждают, сытно ли живете? Я вот знаю, что рыбаки рыбку втихую на что-то обменивают, и за это наказание положено. Что, ничем с соседями поменяться нельзя? Торг, ярмарки у вас бывают? Купцы приезжают? Мы же охотники. Запашка у нас небольшая была, да и огородик. Начал было Герасим, но, видимо, спохватившись, что выходит как-то несолидно, сменил тон. «Как посмотреть, боярич? Живем, по правде говоря, сытно, но обидно». Парень, явно подражая кому-то, провел рукой по подбородку, словно оглаживая несуществующую бороду. «От урожая оставляют ровно столько, чтобы до новой прокормиться. Не в обрез, но без излишеств. И от скотины приплод тоже не весь забирают». «А на семена не оставляют?» Нет, семенное зерно перед севом привозят, хорошее, отборное, и осенью, и весной. Осенью? Мишка хоть и был там, сугубо городским жителем, разницу между подсечным земледелием и трехполкой, понимал. Так у вас и озимые сеют, и пары оставляете. А как же? Герасим, снова подражая кому-то, солидно покивал. И не только это. Полевед же приезжает, указывает, где что сеять, в какую очередь. Старики сказывают, что против прежних времен урожая раза в полтора, а то и больше увеличились. Полевет? Ага. А еще скотовет есть. Указывает, какую скотину с какой вязать. Если хорошего быка или, скажем, жеребца в деревне своего нет, то с собой привозит. Баранов там, хряков. Так выходит, о вас заботятся? Ну, да, но не даром же. Урожай-то весь выгребают, только на прокорм. Понятно, понятно. Мишке становилось все интереснее. Значит, полевец, скотовед. а еще что вам за урожай положено. Товары с крупницы присылают. Как обоз туда уходит, так обратно порожним не идет. Посуду везут, инструмент, ткани, еще всякое, что в хозяйстве надобно, но самим не сделать. Только не то, что хотелось бы, а то, что пришлют. Да еще и идти он может не дать. Как это не дать? Ну, скажет, что работал плохо или еще к чему-нибудь придерется. Любимчики у него, конечно, есть, им все в первую очередь. Так, интересно. Колхоз с трудоднями, автолавкой, агрономом и зоотехником. Только кинопередвижки сельского клуба не хватает. И сакраментальный подход. Бери что есть, а то и этого не будет. Знакомая, блин, картина, даже семенной фонд. Централизованно хранится и перерабатывается. Но по нынешним-то временам это можно рассматривать как прогресс. Трехполка, да еще с планируемым севооборотом, селекционная работа. С другой стороны, здесь идет процесс распада родоплеменного строя, а на землях журавля административными мерами удерживается сельская община. Там в процессе коллективизации тоже реанимировали сельскую общину начавшую распадаться во времена НЭПа. Можно ли проводить такую аналогию? Хрен его знает, но номера на руках. Слушай, а у старожилов, например, в Атиши, тоже так же дело поставлено? не у старожилов воля. Сами в крупницу съездить могут, в лавку сходить, что надо выбрать. Вот ты, боярич, про рыбаков помянул. Ну не привезли с крупницы то, что тебе надо, или идти ум не дал, тогда договариваются со старожилами и выменивает нужное у них. Дерут, правда, три шкуры, наживаются под люки на новоселах, но куда ж денешься? И это знакомо. Чем жестчее ограничения, накладываемые командно-административной системой, тем изобретательный народ в поисках возможностей обойти запреты. Нет, милейший предшественник, ни хрена ты выводов из той жизни не сделал. На те же грабли наступаешь. Стоп, стоп, стоп. А не шанс ли это, сэр Майкл? Ну-ка, проверим. Герась, а ватиши и христиане были? Откуда? Искренне удивился Герасим. Там же одни старожилы живут. Язычники поганые. Вашими руками их Господь покарал. А в других селениях? Где есть, где нету. Новоселам же вместе селиться не дают. По разным местам распихивают. Кто-то истинную веру забывает, не все же духом крепки. Если где православные есть, то по одной, по две семьи и населения много три. На капища языческие всех ходить заставляют, обряды сатанинские исполнять, жертвы идолам поганым приносить. Следят, наказывают. И не только православных. Здешний народ Велесу поклоняться привык, а тут сварога славить велят, хотя против Велеса не очень ругаются, христиан сильнее давят упорствующих и убить могут, так что мы в тайности. Так, картина, похоже, вырисовывается четкая. Верхний уровень, журавль с ближниками, и у них идет какая-то подковерная борьба, иногда прорывающаяся наружу. Пожалуй, не стоит удивляться и тому, что воевода Гунар так скоропостижно скончался в отсутствии первого лица. Следующий уровень. Та часть дружины, которая сформирована из потомков скандинавов. Еще ниже – дружинники из местных. Несомненно, имеются трения между одной частью дружины и второй. Не может не быть трений. То же самое надо полагать и в страже. Там тоже два слоя – стражники из местных и стражники из новоселов, как, например, Иона. Наверняка тоже неделические отношения между одними и другими. И, наконец, гражданское население. Совершенно очевидное неравенство между старожилами и новоселами. Да еще по религиозному признаку они разделены уже на три группы. Исповедующие официальную религию, язычники, остающиеся верными Велесу и загнанные в подполье христиане. Мать честная. На каждом уровне противостоящие друг другу группировки, Как будто специально кто-то бомбу замедленного действия под местный социум заложил. Или это политика сдержек и противовесов? Нет, не похоже. Сдержки и противовесы нужны там, где силы примерно равны и идеология схожа. Борьба же ведется за предотвращение доминирования одной из группировок, за достижение компромисса. Здесь же напряжение между противостоящими группировками поддерживается по линии происхождения. Нурман, местный, старожил, новосел. И никакие компромиссы невозможны. Рано или поздно нижестоящая группировка должна попытаться подправить положение, истребив или очень сильно ослабив группировку вышестоящую. Он как Герасим насчет Атишия высказался, так мало им и надо. И? Вывод-то какой? Очень простой. Обострить противостояние можно вмешательством извне, и опираться при этом надо на нижний слой. Как пелось в одной весьма популярной в свое время песенке «Кто был ничем, тот станет всем». А христиане, между прочим, уже накопили опыт подпольной работы. Блин, как на блюдечке с голубой каемочкой. Не увлекайтесь ли вы, сэр? Едут! Донесся сапушки голос дозорного. Всем оставаться на месте, тормознул Мишка зашевелившихся было отроков. Пока до нас не доедут, никому не высовываться. Урядники, расставить отроков вдоль дороги, чтобы, как выйдем из леса, по одному человеку оказалось хотя бы на пару телег». И кнуты держать наготове, если кто-то из возниц дернется, сразу в разум приводить. Но не убивать и не калечить. Не отвлекаться, ворон не считать. Телеги спасики ставим позади этих. Телег оказалось 22 штуки, так что особо напрягаться, наблюдая за возницами, не пришлось. Да те и не пытались что-то сделать, лишь удивленно поглядывая на выехавших из леса вооруженных отроков. Поперек седла ратника Арсения лежал какой-то мужик, зажимая рукой разбитый нос. «Знаки какие-то под конец подавать стал», — пояснил Арсений подъехавшему Мишке. «Как думаешь, догадался о чем-то?» «Это староста, что ли? Он слева от тебя стоял?» «Да. А ты откуда знаешь?» «Литеры, которые у тебя на крестовине меча выбиты и на седле выжжены, разные, а должны быть одинаковыми». «Неужто заметил?» — удивился Арсений. «А ты чего же не предупредил?» «Бесполезно. Где бы вы нашли нужные мечи, и седла, шлемы, сбрую?» Думал, что не заметит. Да наверняка сразу и не заметили. Наверное, вы в чем-то другом себя неправильно повели. А тогда уж он приглядываться и начал. Эй, ты! Арсений тряхнул лежавшего поперек конской холки мужика. Так, что ли? Не ведаю, о чем толкуешь, воевода! Заныл мужик. Не подавал я знаков никаких. Но, как знаешь. Вроде бы примирительно произнес Арсений и, взмахнув рукой, обрушил латный кулак на затылок старосты. Мужик даже не вскрикнул, обвис тряпичной куклой, а когда ратник сбросил его в дорожную пыль, остался лежать в такой позе, что никаких сомнений не осталось. Покойник. Мишка обернулся, чтобы проследить за утроками, но те разобрались в ситуации сами. Дважды щелкнули кнуты, им дважды отозвались крики боли, все возницы сгорбились передках телег, испуганно втянув головы в плечи. — Рысью, — скомандовал десятник Егор. «Герасим, вперед, показывай дорогу! Шевелись, шевелись!» Герасим выскочил вперед, но через некоторое время принялся оглядываться на Мишку, словно хотел что-то сказать ему или о чем-то спросить. В очередной раз, оглядев караван из трех десятков телег, Мишка убедился, что все вроде в порядке, и догнал Герасима. «Боярич, зачем же он так насмерть? Вреда же никакого от старости не было бы!» «Война, брат Герасим!» Был вред или не было, мы этого не знаем. А вот то, что он вред нанести пытался, очевидно. Если он понимал, что рискует, значит, шел на это сознательно. А если не понимал, дурак. Тех, кто рискует, на войне убивают э, часто, а дураков почти всегда. Он случаем не из наших был, не из крестьян? Нет, боярич, а вот среди садоводов наши есть, как бы беды не случилось. Народу там много? Меньше сотни, 11 семей. Девять семей работников, семья садовода и семья винодела. Так вот, семья садовода и одна семья работников – наши, православные. А винодел? А он вообще чужак. Валах, что ли, или как-то так. Волосом Черен, нос как у ворона. Чужак, одним словом. Боярич, ты бы сказал десятнику, чтобы помягче как-то, что ли. Хорошие люди там, я их знаю всех. Что-то такое особенное проскочило в голосе Герасима. Что-то не то в интонации, не то в едва заметной паузе перед словом «всех». «Ну-ка, ну-ка!» Мишка слегка наклонился вперед и заглянул Герасиму в лицо. «Все люди хорошие или все-таки кто-то лучше других? И не делали это случайно, ясноглазая, далеком пригожие. Герасим заметно смутился и пробурчал в ответ нечто невразумительное. Впрочем, Мишке ясный ответ и не понадобился, все было ясно и так. Как подъедем, укажешь мне на дома наших братьев во Христе. Я десятника Егора предупрежу. А с остальными? Если сопротивления не будет, то и наши злобствовать не станут. Но если... Сам понимаешь, война. Нас меньше трех десятков, а там сотня, да еще и эти. Мишка указал назад, на возниц. Так что, если хочешь, чтобы все миром обошлось, думай, как это сделать можно. Мы же не звери, но и убивать себя не дадим. А если я вам поливеда сдам? С остальными милости вы обойдетесь? От него много пользы может быть, он... А что, Полевет там живет? Старший сын его. Только он уже давно сам работает без отца, а в прошлом году совсем сюда перебрался. Или прислали его, не знаю. Его дом приметный, на отшибе стоит. Он все у брата Иеремии прививки черенков выучиться хотел, а теперь еще и на Софью заглядываться стал, хоть одну жену уже и имеет... Ага, значит, Софья ее зовут. Боярич, если ее кто хоть пальцем, покажешь мне ее, а я к ее дому охрану приставлю. Не бойся, ничего с твоей зазнобой не случится. А если хочешь, то с собой ее возьмем. Обвенчаетесь, заживете. В настоящем храме Божьем? А что такое? Так я же никогда настоящего храма Божьего не видал. Отчим Моисей рассказывал, а видеть не приходилось. У вас храм настоящий? «С образами, с алтарем?» «Конечно!» «И пастырь у нас замечательный, отец Михаил, в Царьграде учился!» «Ха! Слушай, Герась, а мы ведь как сваты твои едем, вот сейчас заявимся и скажем, у вас товар, у нас купец!» «Вот отца-то твоей Софьюшки удивим, не посмеет тебе отказать!» «Господи, бедный парень, наверное, представляет себе что-нибудь вроде Софийского собора, а у нас церквуха-то просто дом, побольше других, да с колокольней!» и образов-то всего несколько штук, куда там до полного иконостаса. Хотя он же и такого не видел никогда. Да, чему привыкли. Помните, сэр Майкл, как остолбенел ваш однополчанин из Николаева, когда увидел Большой Петерговский каскад? Вы-то им тоже, конечно, восхищались, но привыкли-то к нему с детства, даже и в голову не приходило, что можно вот так восхищенно замереть. Нет, сэр, не зря вы отцу Михаилу пообещали каменный храм в крепости поставить, не зря, Вот ради таких герасимов, чистых душой, почти ничего в жизни, не видевших, но таких, одним словом, таких, и стоит стараться. И засуньте свой материализм, который на самом деле, по большому счету, есть не что иное, как скепсис с изрядной долей цинизма, куда подальше. Заночевать пришлось у виноделов. Пока вернулись на пасеку, чтобы загрузить в мобилизованные телеги мед и воск, пока добрались до огромного фруктового сада и винокурни, Да там еще повозиться пришлось, хотя особого сопротивления оказывать никто и не стал. Отправляться в обратный путь оказалось поздно, да и отдых требовался, что людям, что лошадям. Выспаться, однако, толком не удалось. Пришлось выставлять дозоры вокруг поселка. Мало ли что, разбить дружину журавля разбили. Но не бывает же так, чтобы из двух сотен людей никто не спасся. Да и местные жители, за исключением христиан, смотрели, мягко говоря, неласково. Еще одна забота – не допустить ратников к винным погребам, иначе утром их придется грузить на телеге вместе с бочками. Охранять – опять же отроком. Поставить ратников караулить емкости с хмельным – все равно, что пустить козлов в огород. Дело шло уже к полуночи, когда Мишка со стоном облегчения стащил с себя доспех и сапоги, смотал с ног благоухающие портянки и отлепил от спины пропотевшую рубаху. Вечер выдался душный, с севера наползали грозовые тучи и забираться в жилище не хотелось. Мишка не притронулся к оставленной ему еде и устроил себе постель, стоящей под навесом телеги. Рядом хрустел сеном зверь, под тем же навесом устраивался на ночлег мой, лучшей охраны и не требовалось. Поэтому Мишка, оставив без внимания доносившиеся от винного погреба препирательства кого-то из ратников с караульными отроками, блаженно откинулся на спину, уснув еще до того, как голова коснулась пристроенного вместо подушки седла. Не разбудили его ни гром, ни шум дождя, ни отблески молний. Сколько вышло поспать, Мишка не знал, но поданный свистом сигнал тревога заставил схватиться за оружие еще до того, как удалось разлепить глаза. Сквозь шум дождя со стороны реки раздавались какие-то суматошные крики, потом еще раз повторился тревожный свист. Мишка, как был в одних штанах, взвел самострел, застегнул на себе оружейный пояс и, махнув прямо из телеги на спину зверю, поддал ему босыми пятками под ребра. «Вперед, зверь! Ну!» Вылетев со двора на улицу, Мишка уже направил было зверя в ту сторону, откуда раздавались крики, как вдруг заметил в свете сверкнувшей молнии несколько фигур, бегущих от стоящего на отшибе дома Полеведа в сторону леса. По улице метались какие-то люди, где свои, где чужие было не разобрать, поэтому Мишка не стал отдавать команд, а направил зверя вслед замеченным беглецам, периодически высвистывая сигнал «все ко мне, хоть кто-нибудь, но должен был услышать». Зверь быстро догонял бегущих, к тому же сзади донесся конский топот и чавканье копыт по размокшей земле. Кто-то отозвался на призыв. Но тут при очередной вспышке молнии обнаружилось, что один из беглецов остановился и поджидает преследователя с топором на изготовку. В принципе, объехать пешего – оставшись вне пределов досягаемости его оружия, для конного не проблема. Но противник-то собирался топор бросать. Мишка, рассчитывая на свое умение стрелять, не видя мишени, нажал на спуск и даже услышал вскрик пораженного противника. Но тут же рядом с головой просвистел топор, а спустя еще мгновение чьи-то руки вцепились ему в лодыжку и сдернули со спины зверя. Удар о землю вышиб воздух из легких. Громко лязгнули зубы, самострел вывернулся из руки и отлетел куда-то в сторону. Мишка наугад ударил в темноту ногой, никуда не попал, и тут же на него навалилась тяжелая туша, а мокрые руки, промахнувшись мимо горла, цапнули за подбородок. Одновременно в живот уперлось что-то острое, а навалившийся сверху противник захрипел и задергался, оставив попытки вцепиться в горло. Мишка заорал от боли и ярости. Что-то, пропоров кожу, врезалось в мышцы брюшного пресса. Вытащил кинжал и принялся наносить один за другим удары по дергающемуся на нем телу. Каждое движение противника рвало болью живот, пока Мишке не удалось, наконец, спихнуть его с себя. Нанеся еще несколько ударов, Мишка понял, что терзает покойника, а зацепившись рукой за хвостовик самострельного болта, торчащего из груди убитого, догадался, что это и есть тот предмет, который рвал ему кожу и мышцы на животе. Мимо уже пролетали всадники, кто-то кричал. «Обходи! От леса отжимай!» Другой голос отчаянно возопил. «Яньку убили!» Мишка обернулся и при очередной вспышке молнии увидел, как полевет Утый рубит мечом наехавшего на него отрока. м, -м, -м ребят моих, урою!» Мишка попытался встать, поскользнулся. Опять начал подниматься, и тут чьи-то сильные руки вздернули его и поставили на ноги. Даже не поняв, что подняться ему помог немой, Мишка вырвался и бросился в ту сторону, где видел последний раз Утыя. Управились, впрочем, и без его участия. Пробежав несколько десятков шагов, еще дважды упав и поднявшись, Мишка наткнулся на ратника Савелия, который, спешившись, пинал ногами лежащего Утыя, и на отроков, гнавших от леса двух женщин и несколько детей. Увидев, как Савелий расправляется с полевидом, обе женщины заголосили. Одна, державшая на руках ребенка лет двух, осталась стоять, а вторая кинулась на Савелия с кулаками, но тут же была сбита с ног беспощадным ударом платной рукавицы. «Скажи спасибо, что его убивать не велено!» – прорычал ратник. «А про тебя не говорино. Убью, сука!» Догнавший Мишку немой схватил его за плечи и, развернув лицом к себе, принялся рассматривать его окровавленный живот. Отстань, царапина!» Мишка вывернулся из рук немого и двинулся к Савелью и ворочающимся в грязи у его ног поливеду. Совершенно неожиданно обнаружилось, что дождь уже едва накрапывает, а край, уходящий в сторону тучи, слегка подсвечивается розовым, так что полной темноты уже не было. «Ну-ка, поднимите его!» — скомандовал он толкущимся рядом отроком. «Сейчас это гнусь за все расчет получит. И за Яньку убитого, и за...» Отрока, которого Утый ударил мечом, Мишка не узнал. За все! Встать, угребище тухлое! Утый с помощью отроков поднялся на ноги, но было видно, что окружающие он воспринимает смутно. Правое запястье у него было неестественно вывернуто. Видать, фехтовальщикам против Савелия Полевет оказался вовсе никаким. Бабы опять заголосили дуэтом. Заткнуть Баб! Под звук затрещенный бабьи виск Мишка нагнулся, намотал на руку пучок мокрой травы, выдернул его из земли и несколько раз в мах хлестнул утоя мокрым комком земли и корней по лицу. Присмотрелся и повторил операцию еще раз. Сзади послышался топот копыт и голос Десятника Егора. «Чего это тут?» «Боярич, чудесит опять!» – раздалось в ответ. «Чего-то, видать, удумал!» После третьей серии ударов мокрым пучком травы по лицу... Взгляд Поливеда обрел, наконец, осмысленность, и он даже попытался защититься левой рукой. «Очнулся, урод! Слышишь меня?» Утый с ненавистью глянул на стоящего перед ним голова по пояс, перемазанного кровью отрока, и неразборчиво пробормотал ругательство. «Значит, слышишь?» Мишка вытащил из-под сумка бронзового лиса и поднес его к лицу Поливеда. «Гляди сюда! Знаешь, кто это такой? Это зверь Велеса! Слыхал?» Утый непонимающе смотрел то на статуэтку, то на отрока. Мишка еще раз хлестнул Полеведа по лицу и заорал. «Слыхал я, спрашиваю!» Не дождавшись ответа, швырнул под ноги ненужную больше траву и ткнул указательным пальцем в сторону женщины, державшей на руках малыша. «Щенка мне! Быстро!» Утроки, стоявшие возле женщин, недоуменно уставились на боярича. Никто даже и не шевельнулся, чтобы исполнить приказ. «Подать мне выродка!» Мишка топнул босой ногой. «Я что сказал?» Шуршат сапогами по мокрой траве, немой вышел из-за Мишкиной спины и вырвал мгновенно сошедшегося криком ребенка из рук бледной до синевы, беззвучно раскрывающей рот женщины. Отпихнув искалеченной левой рукой сунувшуюся вслед бабу, он отшагнул назад и протянул малыша своему воспитаннику. «Чуешь кровушку, лис?» обратился Мишка к бронзовой фигурке, перекрывая своим голосом детский крик. — Сладкая кровушка, чистая, детская. — Оставь дитя, злыдень! Утыр рванулся из рук отроков и почти вырвался, но тут немой ударил его ногой по голени и полевет сел на землю. — А ты моих детей пожалел? — проорал в ответ Мишка. — С чего мне твое отродье жалеть? — Эй, парень! — ротник Савелий качнулся в сторону Мишки, но, увидев оскаленный рот немого, замер, не сделав и шагу. Мишка извлек из ножен кинжал и перехватил двумя пальцами левой руки, в которой держал лиса ручку ребенка. Утый издал горлом булькающий звук и замер, глядя на кинжал расширившимися глазами. Стоящие возле него отроки разом побледнели, а Савелий торопливо перекрестился. Сзади тоже раздался какой-то невнятный шум. Кинжал скользнул мимо детской ручки и наколол Мишкин палец, но видели это только сам Мишка и не мой. Выжав на плоскую сторону клинка несколько капель крови, Мишка отпустил ребенка и провел кинжалом по морде бронзового лиса. «Чуешь кровушку, зверь Велисов? Запомнил, чья она?» Утый силился что-то сказать, но не мог выдавить из себя ни слова, только тянулся здоровой рукой к ребенку. «Ты...» Мишка выставил руку с кинжалом в сторону Поливеда. «Или ты сейчас приносишь мне клятву на крови собственного дитя?» Или зверь Велиса распорядится твоим выродком, а через него и всем твоим родом. Мишка напряг голос и повторил: «Всем твоим родом, так, как ему владыка подземного царства повелит». Но не дожидайся, пока солнце взойдет, поздно будет. Утый одновременно кивал и делал вытянутой рукой отрицающий жест. Не, да. Полевет, размазывая капли крови, провел пальцами по подставленному кинжалу. Мазнул кровью себе по лбу и невнятно забормотал. Мишка только и разобрал: Рабом! Навечно, на полной твоей воле! Сказано и услышано людьми и богами вправи, Яви и Нави! Провозгласил Мишка, когда утый перестал бормотать. Потом воткнул в землю кинжал и, взяв в правую руку нательный крест, поднял его между ребенком и бронзовым лисом. Крест святой, животворящий, ставит рубеж между тобой, Зверь Велеса, и этим ребенком, и быть всему, рубежу нерушимым по молитве святой, воле Божьей и заступе, Царицы Небесной, длань свою милостивую над детьми невинными, простирающей, а знаком верности сих слов да будет чудесное излечение плоти ребенка, хладным железом, уязвленной. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков! Аминь. Мишка перекрестился, отмечая боковым зрением, как замахали крестным знамением окружающие. Оглянулся на Немова и сказал уже обычным голосом. «Андрей, покажи всем!» Немой поднял ребенка над головой и развернул его ладонь так, чтобы было видно всем. Ни малейшего пореза на детской ручке нет. Некоторое время над собравшимися висела тишина, а потом кто-то из отроков полушепотом, словно сам себе не веря, выговорил. Зажила! Помолчал немного и восторженно завопил во весь голос. Зажила! Как не было! Следом за ним радостно загомонили и остальные. Немой немного потоптался, глядя на обеих женщин, лежащих в обмороке, и сунул ребенка по леведу. Мишка, вытащив кинжал из земли, нашел глазами зверя и потихоньку пошлепал по мокрой траве к своему коню. И тут, словно специально подобрав подходящий момент, Первые лучи солнца осветили верхушки деревьев, вызвав новую волну радостного гомона. Ну-ну, средневековье, говорите. Могем и средневековье изобразить, да так, что средневековье хрен найдешь. А вы, мистер Фокс, сидите в подсумке и не пятюкайте. В этом эпизоде у вас роль без слов. Именно-именно. Ни одной реплики даже кушать подано не заслужили, потому что ни хрена не знаете способов привлечения грамотных агрономов в отстающее хозяйство. И не просто привлечение, а еще и закрепление молодого специалиста в свете решений, и не помню какого, пленума ЦК КПСС. Господи, прости меня за спектакль, ибо не лицедейство ради, но пользы для. Однако же брюхо болит. Ирония судьбы, и ее, моим же собственным болтом. Земля, кажется, не попала, а то противостолбнячной сыворотки здесь днем с огнем не найдешь. Кальвадосом промыть на всякий случай, что ли, что-то я еще хотел. Да, мистер Фокс, в свете всего произошедшего, извольте позабыть о пытках влияния на меня. Отныне и навеки вы только инструмент в моих руках и ничего более. Так и передайте своему боссу, гражданину Велису и менеджеру его погорынского филиала, вдовствующей графине Пали. Второй раз я на эти грабли не наступлю. И что-то еще, что-то важное. Яньку убили. Еще кого-то и рубанул. Мишка, не дойдя нескольких шагов до своего коня, оглянулся на Отроков. Урядник, Степан! Нет его! Отрок Фома махнул рукой в сторону реки. Там он! Все равно, кто-нибудь. Что с Янькой? Еще убитые, раненые есть? Нету. Это Филька, дурень, когда ты с коня упал, перепутал в темноте и орать стал. А потом этот его... Фома указал на утые, Мечом рубанул, да не достал. Так, зацепил слегка, доспех не просек. Ну и слава богу. Мишка подошел к зверю, запрыгнул, зашипев от боли в разодранном животе ему на спину и тронул коня в сторону домов. Поехали, зверюга, умываться, одеваться. Концерт окончен, служба продолжается.